С утра зашёл Марлоу, сообщил, что олигарх отдал распоряжение готовить свой личный самолёт сегодня к вечеру. А в российских банковских кругах появились слухи о начинающихся проблемах у его банка. Ещё раз напомнил, что нужно помешать вывести деньги, это главное. Я возразил, что перевод сделать он сможет из любой точки мира. Ноут-то со свифтовским клиентом с собой. Марлоу задумался и спросил, можно ли сделать так, что деньги вроде бы ушли, а на самом деле нет. И чтобы это выяснялось несколько дней, я обещал подумать. Сидим в рабочей комнате. Гудят компы, гудит кондей. Димка еще музычку какую-то запустил. Тынц-тынц через компьютерные динамики. Редкостная какофония что нам и надо. Дим, дай попользоваться одним из твоих новооткрытых хитрых счетов Да бога ради. Записываешь реквизиты? Ага, записал. Какие-то идеи возникли? Угу. Не просто кинем этого негодяя, но и оборотными средствами обзаведемся. А если заметят? Помнишь анекдот про Чукчу, который боялся рассказывать политические анекдоты, а то вдруг сошлют на север? Посмеялись. Я сходил в столовую. Нам уже разрешали ходить в пределах нашего коридора без конвоя. Принес кофе ему и себе. Не успели глотнуть? Сигнал. биг босс зашел в свой ноут. Так, бегом за работу». В ноут воткнули флешку. Димка смотрит на ней знакомые имена файлов. Ключи шифрования. Сразу копируем их к нам. Пригодится. Так. Открывается клиент Свифта. Вводится пароль. Кейлогер умница пересылает нам набранное. Женское имя. Не жены и не дочери. Оригинально. Я на другом компе открываю каталог, в который свифтовский клиент кладет временные файлы перед шифрованием. Так. Один. Другой. Олигарх колотит по кнопкам, что твоя машинистка. Открываю файлики по очереди. Ничего себе суммы. Так, в первом завожу указанные Димкой реквизиты получателя. Во всех остальных слегка меняю счет получателя. Один разряд. Достаточно. Я же не хочу осчастливить этими деньгами кого-то постороннего. Если кто не знает, эти многочисленные цифры в номерах счетов не случайны. Они строятся по определенному алгоритму. Платежи, в которых есть ошибка в номере счета получателя, банк-получатель не сможет провести. То есть банк получит средства, но не найдет клиента по неправильному номеру счета и деньги никому не зачислит. Вернет сообщение об ошибке, и это будет очень нескоро, иногда несколько дней может пройти. А деньги будет возвращать еще дольше, неделю, две, на той и расчет. Банковские программы при вводе не дают ввести неправильные реквизиты, но мы-то правим уже введенные данные. «Так, с вводом он закончил. Кнопку отправить нажал. Файлики во временном каталоге сперва поменяли название, потом удалились. Никаких сообщений об ошибках не было. Получилось. Теперь, пока он не выдернул флешку, быстро сносим ключи. Незачем ему больше рулить финансовыми потоками. Обойдется». «Успели, еле-еле. Пропадает флешка из системы, исчезает соединение с ноутом. Все, что могли, то сделали». Проверь свой счет, Дим, а я пойду доложу Марлоу.